Глава 8. Москва. Среда. 22.35. Дина Максимова села за руль своей машины. Осмотр в центре индийской культуры закончен. Ребята уже уехали в отделение. Точнее, и осматривать было нечего. Все покажет экспертиза. Она зевнула. Какой длинный день. С тех пор, как она перешла из криминальной полиции в дежурную часть и ее повысили до старшего лейтенанта, она ни разу нормально не выспалась. А это уже несколько месяцев. Вот и сейчас ей дико хотелось домой. Но надо ехать в отделение, заполнять бумаги, писать рапорт. Но сначала кофе. Она завела двигатель. Через пару кварталов круглосуточный магазин, где можно взять напиток с собой. Вечерние улицы были пусты, и доехала она быстро. Вывеска супермаркета ярким пятном светилась в переулке с малоэтажными особняками в центре города. «Здесь хоть и престижный дорогой район, но проживало мало людей. В основном офисы, рестораны и музеи». Дина припарковала машину и вошла в кафе супермаркета. Внутри никого. Видимо, в это время кофе уже никто не хотел. «Латте, пожалуйста». «Сироп добавить?» «А какой есть?» «Карамель, фисташка, ваниль, орех». Вяло перечислила девушка бариста «Какой выбор?» Дина задумалась. Она собиралась начать худеть, и сироп совсем не кстати. «Карамель». В конце концов, она сегодня не обедала, поэтому можно. Через пару минут Дина вышла на улицу, держа горячий стаканчик кофе в руке. Села в машину. И тут зазвонил мобильный. «Господи, кого несет в такое время?» «Максимова слушаю». «Дин, ты в отделении?» «Еще нет, но скоро буду». «Там уголовка тебя ищет». Звонил ее коллега. «Зачем это?» «Не знаю. Что-то связано с индийским центром. Набери им, как приедешь». «Ладно, хорошо. А кто ищет?» «Из-за дела. Саблин какой-то». «Черт!» — Дина положила мобильный в карман. Она почти год проработала под руководством этого следователя и понимала, просто так саблин искать не будет. Что-то случилось. Но что? Что могло заинтересовать следователя в индийском центре?